Клаус Джоул Посланник Посвящение Сыну, поддерживающему меня, скажу Все в мире возможно при помощи любви Дети Детей трудно воспитывать, потому что им нужно успеть за короткое время Научить нас очень многому Жаль, что для понимания этого мне понадобилось целых 15 лет. Похоже, я упустил большую часть своего образования. Эпиграф Что если после многих лет изучения так называемой древней мудрости вы обнаружили, что зашли в тупик? Казалось бы, вся информация на руках, но ничто не работает. Тогда однажды, оставшись без работы и без денег, вы прибегаете к мозговому штурму. Собирайте вместе все, что узнали о медитации, ясновидении, в нетелесных путешествиях и тому подобное. И решайте ментально отправиться в будущее, чтобы посмотреть результаты завтрашних спортивных состязаний. И как раз когда начинают сыпаться деньги, вы натыкаетесь на себя из будущего. Игнорируйте его. Тогда появляется другой «вы» из будущего, чтобы изменить прошлое или, может быть, изменить будущее. Как бы вы поступили, предложи вам ваше будущее «Я» информацию о любви, столетиями хранившуюся в секрете. Информацию, с которой воплотятся в жизнь все ваши мечты. Вы бы отказались от легких денег? Забирая домой эту книгу, вам тоже надо сделать выбор.